Глава 18, часть 5. Жуков законов не признавал, а в нарушении установленного порядка сам на себя награды вешал и на своих любимцев тоже, а они, в свою очередь, творили беззаконие. Незаконная раздача орденов – один из многих примеров отношения Жукову к правилам и законам. «Красная звезда. 30 ноября 1996 год» опять же в взахлеб рассказывает о том, как командир 29-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майор Хитагуров получает из рук Жукова орден Суворова первой степени. Такой награды, согласно статуту, удостаивались от командарма и выше. Но это же был Жуков. Какие бы чудеса корпус не совершил на войне командир корпуса не мог получить полководческий орден выше Суворова второй степени. Надо наградить командира корпуса за блестящую операцию. Вот тебе, Богдан Хмельницкий, второй степени. Если совершил корпус нечто выдающееся, тогда Кутузов второй степени. Ну а уж если нечто из ряда Вон, тогда Суворов, но опять же, только второй степени. Просто потому, что корпус это не стратегическая единица и даже не оперативная а чуть ниже того – оперативно-тактическая. Корпус не может совершить нечто такое, что кардинально влияет на ход войны. Сталин установил совершенно четкую систему, кого, за что и как награждать. Сталинское решение своим указом подтвердил Президиум Верховного Совета Советского Союза. И эта система стала законом. Кроме того, статут каждого ордена тоже утверждался указом и потому имел силу закона. А Жукову плевать на законы, на Верховный Совет Советского Союза и на сталинскую систему награждений, на самого Сталина, который эту систему ввел. За малейшее непослушание Жуков расстреливал, но сам же и вводил анархию в стране и армии. О каком порядке речь, если заместитель Верховного Главнокомандующего демонстративно и публично нарушает не только воинскую дисциплину, но и законы, введенные Верховным Главнокомандующим и утвержденные Высшим Законодательным Органом страны. Вот дали Брежневу в свое время Орден Победа, А потом, после смерти указ отменили. Почему? Потому что в статуте записано, за какие заслуги этим орденом могут наградить за успешное проведение таких операций в масштабе нескольких или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной Армии. Брежнев таких операций не проводил. Он вообще никаких операций не проводил. В своей жизни он не то что операцией не руководил, но даже и боем. Ни полка, ни батальона, ни взвода, ни отделения. Понятно? Орденом Победа Брежнев был награжден незаконно. Следующий по старшинству за Орденом победа идет Орден Суворова. Параграф 5 статута четко определяет. Орденом Суворова второй степени награждаются командиры корпусов, дивизий и бригад, их заместители и начальники штабов. А Орден первой степени полагался только тем, кто по своему положению выше командира корпуса. Об этом говорит параграф 4. А Жуков – Награждает командира корпуса Хитагурова орденом Суворова первой степени, который Хитогурову не положен. Жуков нарушает указ Президиума Верховного Совета СССР и статут. Удивительно позиция Красной Звезды. Если Брежнева наградили орденом, нарушив статут, значит это позор. Этого нельзя было допускать. А если допустили, надо нарушение исправить. Указ отменить, а орден вернуть. А вот то же самое деяние Жукова. Он награждает Хитогурова с нарушением статута. Газета должна протестовать. Это позор. Отнять у Хитогурова орден? Он выдан незаконно? Но центральный орган Министерства обороны умиляется. Да, это нарушение закона. Но ведь это же Жуков нарушает. Ах, как смело он топчет законы.